Глава вторая, в которой хранитель путешествует по темным мирам и сражается с чудовищами. В закутке на втором этаже, который Женька уже привык называть своей комнатой, пахло горячей канифолью и сжженной изоляцией. Баська, лежа у двери, принюхивалась к незнакомым запахам, изредка поглядывая на паяльник. Мальчик со всех сторон, обложившись схемами, сидел за столом, заваленным различной электроникой и всевозможными ее деталями. Разобранный сотовый лежал чуть в стороне, на экране ноутбука бежали столбцы цифр, строились какие-то графики. Включенный паяльник Женька предусмотрительно отодвинул подальше. После разговора с лордом-канцлером Сан Санч вернулся хмурый. На расспросы ребят отвечал односложно, надолго уходил из библиотеки гулять. Оля вздыхала, но относилась к его прогулкам философски. А вот Женька искренне не мог понять прелести пешей ходьбы по раскисшему снегу. Дед возвращался, наскоро что-то перекусывал и снова уходил. Он мог часами стоять на высоком берегу реки и смотреть вдаль, ничего не видящими глазами или бродить по дороге вдоль деревни. Каждый раз, когда с ним здоровались, библиотекарь кивал, но в разговоры не вступал или отвечал не в попад. Однажды вечером после ужина Сан Саныч опять собрался на улицу. И тут Женька не выдержал. — Дед, ты еще долго будешь молчанку играть? Может, расскажешь, что случилось? А то вон, у Ольки руки уже опускаются. Второй день еда пригорает. А вчера она хотела Баськину миску вместо книги на полку поставить. Еле отговорил. Оля возмущенно посмотрела на Женьку, показала кулак и уже собралась уличить во лжи, но мальчик подмигнул ей, и она, поняв, что за его словами что-то кроется, промолчала. Совсем уже был одевшийся Сан Саныч, снял пальто, повесил его на вешалку и вернулся в комнату. Подсел к столу, сильно потер лицо ладонями и начал рассказывать. Когда он закончил, на некоторое время в комнате повисла тишина, Потом Оля сказала, если Монте-Кристо знает про Женину маму, то откуда? Мистер Марк Твен ему сказать не мог. Вы тоже. Остаются Эртоферон Снежная Королева. Кто-то еще мог узнать про ваш секрет? сансаныч вздохнул. Не знаю, Оля. С одной стороны, надо бы во всем разобраться, но сейчас мне просто не до этого. — Скоро я отправлюсь искать порталы, а вы остаетесь здесь. — Женя, это не обсуждается. Дед поднял руку, останавливая собравшегося было заспорить внука. — Я вот все время думаю, как сделать так, чтобы у меня все-таки оставалась информация о местонахождении тех самых порталов, — продолжал библиотекарь после паузы. — Не знаю, зачем... Но чувствую, что она может очень пригодиться. Записывать на бумаге не выход. Координаты книжного мира сильно отличаются от географических координат нашего мира. Там требуется не только широта и долгота, но еще и имя автора, год выпуска книги, издания, язык оригинала или автор перевода и много чего еще. их записывать их мне вряд ли удастся, ведь рядом со мной постоянно будет находиться... «Отставной пират!» Сан Саныч опять замолчал. Оля умоляюще посмотрела на Женьку. Тот задумался, а потом поднял голову. «Дед, мне нужен полный доступ к твоему компьютеру. База данных библиотеки. Все, что найдешь по устройству книги-портала. С этим поторопись!» Неожиданно увлекшись, Женька принялся командовать. И что самое интересное, дед принял условия игры и согласно кивнул. «И еще!» «Мне твой портал понадобится. Оль, а тебе придется съездить в город? Я напишу список. Свершишь набег на магазины, ладно?» Оля тоже не стала возражать, хотя толком ничего не поняла. И вот теперь Женька мудрил над своим телефоном. Ему удалось составить программу, которая, используя библиотечную базу данных, могла привязаться к местности в книжном мире. Правда, трехмерных карт, как дедовский навигатор, она не рисовала, а лишь записывала координаты цифрами, но так было даже лучше. Попади с телефон кому-то в руки в книжном мире, никто не сможет разобраться в такой массе цифр. Женька умышленно оставил программу расшифровки на своем ноутбуке, чтобы дед по возвращении мог перенести координаты порталов к себе. А еще мальчик пытался добавить телефону памяти, вроде пока удавалось. Оля по Женькиному заказу изготовила из картона и обрезков кожи почти точную копию книги портала, очень похожая обложка и несколько страниц спереди и сзади, а внутри пусто. Женька планировал поместить туда телефон, чтобы, когда дед станет записывать координаты, со стороны было непонятно, пишет он их себе или в навигатор для лорда-канцлера. Сейчас Оля заканчивала свою работу, тщательно вырисовывая краской трещинки и потертости на обложке, чтобы придать копии вид старой книги. Сан Санч тоже не сидел без дела. Не полагаясь на своего нового помощника, он лазил по библиотечному архиву и выписывал места, ориентиры, где могли оказаться древние порталы. Пользуясь правами главного хранителя, часто исчезал в книжном мире, советуясь со старыми и давно отошедшими отдел-хранителями, словом, собирал всю базу данных. Возвращаясь, он вместе с Женькой заносил координаты в ноутбук и брался за следующий портал. И вот настал день, точнее утро, когда сообщение от лорда-канцлера позвало его в дорогу. Это произошло довольно рано, около половины десятого. Оставшись одни, ребята даже растерялись. Они так привыкли, что сансаныч всегда рядом, что поначалу сидели молча, прислушивались к тишине и ожидая, не раздадутся ли шаги вернувшегося деда. Но хранитель что-то не спешил возвращаться. Тогда Оля поставила чайник, и они сели в опустевшие библиотеки пить чай с конфетами. Баська мощным толчком снаружи открыла дверь, но внутрь не пошла, улеглась рядом с лестницей и положила голову на свою ступеньку. Уши ее стояли торчком, словно собака боялась пропустить хоть слово. Чай пили вначале молча. Потом Оля тихо сказала, «А я так хотела с тобой в Москву на каникулы съездить». «Теперь, похоже, ничего не получится». Женька так и подскочил на месте. «А ты откуда знаешь, что я собирался?» И не договорил. Переглянувшись, ребята расхохотались, и на душе у обоих стало чуточку веселее.